глава 4 гнездо Жуксы словно почувствовали что мы за ними идем тостая что в прошлый раз напала на наш лагерь так и не появилась теории на этот счет у меня было ровно две либо стая куда-то отошла для охоты находится слишком далеко либо жоксы поняли какая задница им светит и окопались вокруг гнезда заняли оборону и ждут нас Очень надеюсь на первое, но если первая теория верна, что ж, ничего это не меняет. Жоксы получат сполна. И все. Готово. Один из подчиненных деда сказал, которого мы оставили в запасе, чтобы прикрывать нас и проходец. Закончил установку взрывчатки и бежал назад, к машине. Бежал, это громко сказано. Рыцари — штука такая, в которой не побегаешь. В ней можно только неумолимо надвигаться, но никак не бегом. План у нас был простой. Так как жуксы не захотели нападать первыми, мы взрываем верхний слой, вскрываем этот чёртов муравейник и продвигаемся к его центру. Ищем пещеру или нору, в которой держат наших, освобождаем их, или вытаскиваем, а затем зачищаем все, что осталось. Короче, всех, кто не может сказать «я свой» и не выглядит как человек, аннигилируем. «Оружие в правой руке, ствол на сгиб локтя, левую кисть со встроенной пушкой вверх, чтобы случайно не пальнуть соседа или тех, кто следом идет. В очередной раз повторил свои инструкции Рамба. «Готовы? Поехали». Грохнуло так, что не будь мы в скафандрах, уже бы катались по земле, держась за уши. Взрывом вверх подбросило землю и камни, которые теперь комками и грудами падали на землю. Даже нам досталось. Несколько камней ударили по броне, впрочем, никак ей не навредив. Вперед, вперед! скомандовал Рамба. Он и Куча двигались первыми. Второй парой шел я и спасенный Кучей боец, Еще двое замыкали. Мы подошли ближе к эпицентру взрыва. «Вот это да!» — рвануло все же знатно. Воронка была метров десять, не меньше, а в глубину, наверное, метров пять. Но, естественно, взрыв гнездо не повредил. Вряд ли даже побеспокоил. Так, тряхнуло легонько, и все. Зато взрывом, как и планировалось, мы вскрыли норы, лабиринт, который жуксы уже начали строить. Еще немного времени, часть стен будет обрушена, появятся новые помещения, гнездо расширится. Судя по порванным клочьям и останкам обезображенных трупов, гнездо активно развивалось. Он уже и рабочих начали штамповать, через несколько дней появятся первые пауки и скорпия. А если хватит жиротвы, начнут выращивать и кого посерьёзней. БТРов, танков, колоссов. Ой, зря фермеры нас не ценят и не любят. Пару месяцев, и жуксы бы пришли за ними, сожрали бы все на своем пути, а самих фермеров, как моих бойцов, спеленали бы и утащили в гнездо в качестве корма для следующего выводка жуксов. «Трое в ряд! Трое!» – заорал рамба, когда мы приблизились к ближайшему ходу. Был он довольно широким, и двигаться тут следовало втроём чтобы мимо ничего не могло прошмыгнуть. Тут же боец, шедший рядом со мной, ускорился, занял свое место в первом ряду самым правым. «Враг!» — спокойно заявил Куча. «Огонь!» Надо сказать, что даже трое бойцов в бронескафах «Рыцарь», вооружённый штатным или, скорее, прилагающимся к этому бронескафу оружием, представляли собой страшную силу. Темпы плотности плотность огня были таковы, что высунувшиеся было на нас жуксы, которых было не больше дюжины, Тут же полегли, не успев сделать даже шага вперед или назад. И останавливаемся ходу-ходу! Еще перед началом операции Рамбо предупредил: когда мы начнем штурм, жуксы попытаются отбиться, но если они поймут, что шансов нет, то в первую очередь будут уничтожать свою аристократию. Следом за ними пленных, а допустить этого мы не могли. Как бы был запасной вариант, но, скажем так, это на самый крайний случай. Уж слишком сомнительная была перспектива. Если точнее, непроверенное устройство и необкатанная технология не вселяла мне доверие. Уж лучше по старинке. Вытащить всех, кого сможем, живыми, ну а мертвых я не обольщался и не надеялся на абсолютный хэппи-энд, что мы вытащим абсолютно всех живыми, по методике, которую я подсмотрел у Строкова. Интересно, где он сейчас? На какую планету его закинул Гарден? Не жалеет ли о том, что ушел из ВКС? Чёрт, как всегда в такие моменты в голову лезет всякая фигня. Видимо, я так не даю себе сойти с ума от напряга, мозг так защищает себя сам. С одной стороны, хорошо, не рехнусь во время боя, как бывало со многими. С другой, плохой это способ сбросить стресс. Я ведь в такие моменты невнимателен, могу что-то упустить, не заметить. Ну вот, опять меня унесло в дебри. Противник! Голос родного привел меня в чувство, и я принялся палить вместе с остальными мне все всё-таки рыцари и тактика ведения боя в них, точнее, зачистка гнезда в специальном построении рыцарей, это что-то с чем-то. Нам бы такие штуки во время зачистки захваченных жуксами кораблей и проходили бы все коридоры, отсеки без потери сложностей. Как утюгом плющили бы все, что попадается по пути. Хотя это против мелких жуксов тактика эффективна. А вот против тех же БТРов... «Надеюсь, они нам не встретятся». Скорпию мы точно сможем положить из наших пушек, а вот БТРов очень даже сомневаюсь». Тем временем мы дошли до перекрестка. Это был зал метров десяти в диаметре, из которого в разные стороны уходили лазы. Было их штук восемь. «Куда нам? Пофиг, «Пафиг, куда-то дойдем. Главное — держать строй и быстро проскочить зал. Атака с разных сторон может стать для нас проблемой». Ну и, как всегда, стоило ему только это сказать, все сбылось. Вот сколько раз замечал, только ляпнешь какую-нибудь фигню, и тут же все идет именно так, как ты сказал. Вот и сейчас рамба накаркал. Черт возьми. Из боковых темных нор на нас не спеша выползли трое могильщиков. Выползли и остановились, то ли удивленные, то ли готовившиеся к атаке. Не щелкали жвалами, чуть приподняв переднюю часть тела, отчего напоминали гусеницы или даже змей. Покачивались. Щелкание жвал напоминало переговоры. Они словно обсуждали между собой, что мы такое и откуда здесь взялись. Или же решали, как будет лучше на нас напасть. «И останавливаемся вперед, вперед, Не тормозим, но! Ну! Мы успели пройти большую часть зала, когда могильщики бросились в атаку. Как бы Рамбо ни старался, но наш строй распался. Могильщики нападали с разных сторон, и каждый взял для себя свою цель. Я буквально нашпиговал ближайшего к себе могильщика пулями. Хитин с него блетал, как чешуя с рыбы, которую чистит рачительная хозяйка. Пули выбивали мясо ломтями, из множества ран обильно текла жижа, заменяющая жуксом кровь. Но тварь не подохла, продолжала ползти на меня. Второго могильщика пристрелили двое бойцов, сосредоточивших огонь. Справились они с ним куда быстрее меня одного, но ну, оно и понятно. А вот третьего прибил Рамбо, причем сделал он это быстро и легко, как мне показалось. Короткая очередь, и Жукс замер. «Командир, а, а как вы? Враг!» Истошно заорал кто-то из бойцов. Спросить, как Рамбо так эффективно расправился со своим противником, я не успел. И ладно, не до того стало. На нас выползло уже с десяток здоровенных тварей. Всё же они не настолько быстрые и ловкие, какими показались мне во время первой атаки на лагерь. Слева что-то полыхнуло, и одна из тварей мгновенно обуглилась, задергалась, выгнулась, став похожей на огромную подкову. Затем медленно распрямилась и замерла на полу. «Офигительная штука!» Куча завороженно глядел на спаренную пушку, установленную на левой руке его доспеха. Юхо, Вот это мощь!» Словно бы и сам, в себя не веря, он тут же вытянул руку и поджарил еще одного могильщика. Коча, батарея не бесконечная!» — заорал на него Рамба. «Запасная есть. Она питает костюм, сдохнет, придется вылезать и просить кого-то ее заменить. Не стреляй!» «Ладно, ладно». Тут же его винтовка дала длинную очередь по одному из монстров, а я вдруг вспомнив, что с собой прихватил свои любимые гранаты, забросил одну между двух могильщиков. Те ее даже не заметили, проползли мимо. И спустя мгновение очень об этом пожалели. Взрыв порвал их, как бобик тряпку. Фактически граната развалила их напополам. В «Строй, бегом, ну!» Надрывался Рамба. И мы, не прекращая стрелять, сошлись обратно в два ряда по три человека в каждом. Черт, я сам того не заметил, как мы разошлись, а вроде стояли на местах. В бою такое бывает, сам не замечаешь, что делаешь шаг, другой. Иногда вообще не осознаешь, что делаешь. Тебя ведут чертовый рефлексы, инстинкт, азарт и хрен знает что еще. «Знаю, что это плохо. Хороший солдат должен себя контролировать на все сто процентов. Пусть я уже и сержант, но сколько там я отслужил?» Эх, «Нужно над собой работать, и людей своих заставлять делать то же самое». «Ну вот, опять всякая хрень на ум приходит». Рэмбо собрал нас кучу как непослушных детей, построил и повел вперед в ближайший тоннель. «Командир, я как бы ни в чем не сомневаюсь, но откуда вы знаете, куда нам надо?» Куда нам надо, мы все знаем. В гнездо, туда, где кладка с яйцами и жратва для новорожденных. Я имел в виду, откуда вы знаете, как туда попасть? Никак. Рано или поздно придем. Главное выбирать нору, идущую вниз. А если жокса сделали уровень ниже гнезда? Задал кто-то из бойцов резонный вопрос. Рамбо сделал вид, что не услышал его. Никто переспрашивать и не стал. «Ну еще бы. Итак, есть немалый шанс заблудиться. Хрен мы тогда отсюда выберемся. Будем отбиваться от жоксов, пока батарейки в костюмах не закончатся. Ну или жоксы. Тогда, если повезет, может и выберемся. Очередной зал и очередная толпа могильщиков. Похоже, моя теория насчет того, что жоксы просто почуяли наше приближение окопались. Наиболее правдоподобное: сколько мы уже уничтожили могильщиков? Штук 20, как минимум. В этот раз на нас поперла еще большая толпа, чем в прошлой. Но и мы сбились в кучу, не отходили друг от друга ни на шаг. стали спина к спине и полили по тварям вокруг нас. Могильщики, стоит отдать им должное, быстро поняли, что просто тараном нас не прошибить, и сменили тактику. Чертовы твари раздевали пасти, словно пытаясь нас заглотить, но не по сеньке шапка, или скорее малопасть на такой пирог. Сначала не повезло одному из рядовых. Тварь прокинула его и, как обычно, попыталась сожрать, втиснуть в себя, начав заглатывать с ног. Да только когда она раззявила в очередной раз пасть, я дал туда очередь, и мы быстро вытащили нашего товарища на свободу. Добивать тварь не пришлось. Через несколько секунд сама сдохла. Ну а я вот так случайно открыл секрет рамба. Теперь понятно, почему он могильщиков умудрялся убить с очереди. «Если стрелять в открытую пасть, есть шанс зацепить что-то важное, незащищённое слоем хитина, жира и кожи. Или чё там у них?» Еще одна тварь выбрала в качестве жертвы кучу. Завалить его не удалось, так что тварь вцепилась в его левую руку, принялась засасывать его в себя. «Ах ты ж странный пылесос! На, получи!» Он задействовал пушку на руке и выстрелил. «Кучи нет!» Только и успел крикнуть рамба, а спустя мгновение буркнул раздосадованно: а, "Фу, блин! Дело в том, что на руке, которую заглатывал могильщик, и была та самая спаренная пушка, и кучи не нашел ничего мне, чем выстрелить из нее. Могильщика на мгновение раздуло, будто шарик, а в следующую секунду он лопнул. По всему залу по стенам в нас полетели его шмётки из с ног до головы. Вот это фейерверк!" весело заявил Куча, убирающий с себя то ли кишки, то ли отурованные лапы, залитые желтой жижей. «Куча, мать твою! Да чего? Будешь потом рыцари чистить! Ха -ха, а вы что, думали, что мы чистенькими выйдем? Капрал!» Дальше стало не до разговоров. Могильщиков еще хватало. В конце концов, уже и Рамбо не выдержал, переключился на встроенную энергопушку. Мы последовали его примеру. Выбора другого не было. В винтовках заряды закончились, а на перезарядку, пусть она и занимала сущие секунды, времени не хватало. Как бы там ни было, с тварями в этом зале мы закончили меньше, чем за минуту. Всюду лежали ошмятки могильщиков, оплавленные их останки, разорванные внутренности и поломанные куски хитина. «Перезарядите оружие! вперед! Чем ближе мы подходили к центру гнезда, тем меньше сопротивления нам встречалось. Похоже, основную массу защитников мы перебили. А еще я сделал вывод, что вся та стая, что напала на наш лагерь, была в гнезде. Уж слишком много могильщиков нам встретилось. Даже если представить, что для охраны гнезда, сколько-то их тут должно было быть, боюсь даже представить, сколько же должно охотиться. Имею в виду, что мне подумалось, будто стая, напавшая на нас, не одна. Их несколько, сейчас я не на охоте, и если вернуться не вовремя, нам придёт стуга. Но опасения по синими. До зала с потомством и запасами жиротвы мы все же добрались. И без труда, не без приключений, но все же мы тут. О, сколько срани! Вздохнул куча, оглядывая пещеру, всю затянутую биомассой. Как-то вот можно хоть что-то найти. Пленники должны быть в наростах. Где именно? Как искать? Резать все подряд. Да, мы тут и за три дня не управимся. Есть вариант проще. Стрелял и я в спор. Химическая граната отработала просто отлично. Бросаешь во все эти наросты на стенах и полу, граната активируется, разбрасывая капли кислоты, абсолютно безвредной для нас и нашей брони, и смертельной для жуксов, точнее, их биомассы. И она тут же сжирает все эти странные наросты без остатка. Вот и сейчас всего одна граната вычистила немалую площадь и продолжала работать дальше съедая псевдоплоть уже метров шести от нас. Но нам до этого дела не было. Под биомассой аккуратно лежали тела, закованные в ШАП-4. Мои бойцы, захваченные жуксами. Уж не знаю, как жуксы смогли их обездвижить, даже не снимая скафандров, но бойцы лежали как мумии, не шевелясь. Когда я стащил шлем с первого из бойцов, тот даже отпрянул назад. Под шлемом не было лица. Мерзкие личинки сожрали часть головы, не побрезговав даже костями. Благочип с данными они оставили нетронутым, и я просто забрал его с трупа. Второе тело даже трогать не хотелось. Броня будто облита чем-то, вся покорежена в мелких пузырьках, кое где видны маленькие сквозные отверстия. Рамбо все же поднял забрало шлема. Человека внутри буквально сожрали целиком. Точно надеюсь, что он в этот момент был или уже мертв, или без сознания. Не представляю, как можно ожить потом в клон теле, имея воспоминания того, какой страшной смертью ты умер в прошлой жизни. Со следующим пленником нам повезло. Жив, дышит. И даже смог улыбнуться, разглядев, кто перед ним. Куча присел рядом со следующим пленником, открыл забрала и... Мы все увидели лицо выдра. Выглядела она нездоровой. Вся бледная, с потрескавшимися губами. И, говорится, даже в гроб кладут краши. Она походила на высушенную, обескровленную мумию. Тем не менее, она была в сознании. Веки ее задрожали, поднялись. Взгляд уткнулся в человека, сидящего прямо перед ней. «Куча!» «Никогда бы не подумала, что буду так рада видеть тебя!» Чуть ли не шепотом произнесла она. «А я как рад! Что, соскучилась?» Ещё как.